«Такое случалось», — согласился Сантьяго. «А зная ваше трепетное отношение к режиму секретности...» «Нет», — твердо произнес комиссар, — «с учеными, мы всегда договаривались. Практически никто из них не отказался от предложения поработать в наших библиотеках. Но попадались упрямцы». «Попадались», — признал Сантьяго. «В этом случае мы стирали их в порошок с помощью подкупленных научных оппонентов...» И отлично сфальсифицированных доказательств этот способ очень надежен. Надежен? Смерть порождает подозрения. А осмеянная теории становятся безопасными навсегда, комиссар развел руками. «Поверьте, Андрей Кириллович, служба утилизации умеет работать, а уж на проблеме ваших ученых, всех этих исследователей и подвижников она собаку съела. Нам нет нужды их убивать». «Все когда-нибудь случается в первый раз». — Вы до сих пор мне не доверяете, — грустно улыбнулся Нав. — Я полицейский, — спокойно ответил Корнилов. — Никому не верить — моя прямая обязанность. Я должен все проверять и перепроверять. Майор понял, что ответ прозвучал чересчур жестко, и решил смягчить высказывание. Но я догадываюсь, что лично вы и ваш великий дом не имеете отношения к смерти профессора. — Спасибо и на этом, — с иронией отозвался Сантьяго. — Не за что. — И еще... Комиссар поднял указательный палец. Надеюсь, вы по-прежнему верите, что мы не убиваем челов просто так ради развлечения. Если к убийству Лужного причастен житель тайного города, значит речь идет о преступлении. Виновные в побоище в Бицевском парке до сих пор не найдены, напомнил майор. Я не всемогущ, кротко ответил Нав. Корнилов, понимающе улыбнулся. Сантьяго вздохнул. Хорошо, Андрей Кириллович, обещаю лично проверить квартиру профессора Лужного и выяснить, не причастен ли к его убийству кто-то из жителей тайного города. Глава 2. Берег Волги где-то между Ульяновском и Саратовом. За две недели до описываемых событий. Они разбили лагерь на дне небольшого густо заросшего кустарника маврага на маленьком пятачке, который пришлось расширить с помощью топориков, потому что иначе на нем бы не поместились две палатки. Странный выбор, учитывая, что родник с питьевой водой находился в полумиле к северу, а по ночам овраг затягивал промозглый туман. Странный, но вполне объяснимый, если предположить, что владельцы палаток не желали лишний раз привлекать к себе внимание. А сделать такое предположение было нетрудно, ибо на обычных туристов владельцы палаток не очень-то походили.